Глава 37. Молитва. Что с вами, дитя моё? Переполошилась святая сестра и ухватила Риту за плечи. Вам плохо? Принести воды успокоительного, а может, кислорода? Здесь у нас довольно разрежённый воздух. Вы же сказали, Белька восхватила и за плету, чтобы обрести равновесия. сказали, что он не назвал своего имени. Ах, успокойтесь, успокойтесь же, дитя. Мать-настоятельница принялась обмахивать её платочком, совершенно бесполезное занятие. Он действительно его не назвал. Просто так уж у нас принято. Любой мужчина, чья личность не установлена, будет зваться Джоном. Джоном Доу. Ах, да, простите, сглотнула Рита подкатившей к горлу ком. Она ясно вспомнила обстоятельства, при которых Пашка нарек Юнита Джону. Совсем забыла. «Вам лучше?» — святая сестра всмотрелась в ее лицо. «Вы бледны, как мел». «Не беспокойтесь», — отозвалась Беликова. «Со мной все в порядке». «И все же я принесу чего-нибудь бодрящего», — сказала монахиня. «Кислородный коктейль, например. Заодно оставлю вас наедине. Не сомневаюсь, вам есть что сказать покойному». Рита благодарно кивнула, и мать-настоятельница удалилась в направлении бараков. Несколько минут Маргарита стояла, молча созерцая буквы на сером камне. «Надо же!» «Вот я и нашла тебя, Джон!» Наконец прошептала она, и голос предательски дрогнул. «Жаль, что мы не встретились раньше!» По щеке скатилась селезинка, следом еще одна. «Я, признаться, не особо умею общаться с покойниками!» Рита выдавила улыбку. но всё-таки скажу то, ради чего приехала. Она шумно выдохнула и закрыла глаза. Я успела узнать лишь небольшую часть твоей памяти, но ухитрилась влюбиться в этот короткий осколок личности. Смешно, правда? Ведь ты меня даже не видел никогда. Уверена, ты был бы отличным парнем, Джон, и больше всего на свете я хотела бы отыскать твою семью и собаку с короткими лапами. И эту твою Софи будь она неладна. Отыскать и сказать им, где ты и что с тобой стряслось. Хотя выряд ли это возможно, ведь я даже не представляю, с чего начать. Маргарита погладила серую плиту, тяжело вздохнула и вскинула голову. "Эй, Господь!" крикнула она в фиолетово-чёрной искусственной атмосфере. "В тебя так верят, а ты, а ты подводишь. Джон тоже в тебя верил." Он был достойным человеком и погиб, защищая систему, а ты лишил его права на светлую память. Зачем? Небо молчало. А я в тебя не верю. Слёзы душили, губы дрожали, но Рита продолжала свою горькую тираду. Не верю, слышишь? Бога нет. А если есть, докажи прямо здесь и сейчас. Укажи мне путь. Дай зацепку хоть самую крошечную. И клянусь, я поверю в тебя, честный чёрт, поверь, пионерская. Ответом стала тишина. Не разверзлись небеса, не грянул гром, и молния не озарила горизонт кроваво-красной вспышкой. Не произошло ничего, абсолютно. Ясно, понятно, вздохнула Беликова. Ладно, прощай, Джон. Мне пора. Она поцеловала пальцы и коснулась надгробия. Сделать рита успела ровно 5 шагов. Новое сообщение. Пропел индивидуальный сетевой бот. Отправитель: Воздушно-космическая академия Её Королевского Величества, Великобритания, Оксфордшир. Зачитать? Отменить? "Читай", хрипло скомандовала Беликова. "Уважаемый юный следователь, Воздушно-космическая академия Её Королевского Величества готова подтвердить, что пилот на прикреплённом фото один из наших выпускников." Его имя Уэллиям Спенсер Кавендиш. В 2000-е каком-то году он успешно завершил обучение и получил диплом с отличием. Проходил службу в 7-м истребительном полку космического флота на Плутоне. На данный момент числится в списках пропавших без вести. С уважением, старший секретарь архива миссис ЭС Джонс. К сообщению прилагался снимок Джона Тот самый, который Рида совсем недавно показывала материн настоятельница. Вот это поворот. Маргарита замерла, не веря глазами и ушам, моргнула, сглотнула. Это как так? Это Она задрала голову и пристально уставилась на мрачный небосвод, озарённый сиянием астероидного пояса. Любуйтесь звёздами, масть настоятельница всучила ей высокий дымящийся бокал с кислородным коктейлем. Они так прекрасны в это время года, хотя другого мы здесь и не увидим, верно? Год здесь длится дольше вечности. Как Бог понимает, кому помогать? Внезапность вопроса, похоже, ввела святую сестру в святой ступор. Она сморщила лоб, раздумывая над ответом, но через секунду уже улыбнулась какой-то особенно тёплой улыбкой. Господь слышит молитвы тех, кто искренен. То есть, нужно просто попросить? уточнила Рита. Надо же разобраться, как эта система работает. Не совсем, терпеливо заметила настоятельница. Когда молитва идёт от сердца, в ней уже кроется чудо Господне. Когда нет корысти, зла, зависти, а есть только любовь. Ведь Бог и есть любовь, дитя моё. Однако, пойдёмте. Вас ждёт скромный ужин и тёплая постель. Ужин действительно оказался скромным: омлет с травами, мягкий сыр, а после ароматный Эрл Грей и крошечный кусочек шоколадного пудинга. И тем не менее, этого оказалось вполне достаточно, чтобы утолить голод и восстановить силы. После трапезы гостеприимные сёстры проводили риту в гостевую келью, небольшую, но очень уютную комнату. Главным достоинством которой безусловно являлся камин. Искусственные, разумеется, но фальшивые полении в нём трещали вполне себе натурально. Маргарита приняла душ, расчесала волосы и легла, закутавшись в стёганое одеяло. Она долго не могла уснуть и всё думала, думала, думала. Уильям Спенсер Кавендиш. Надо же. Седьмой истребительный полк на Плутоне. Сейчас Эрида близка к Плутону, как никогда. Ну, очень скоро их пути разойдутся. Но пока, пока есть все шансы добраться туда. И чёрта с два на эти шансы упустит. И что вот это такое? Совпадение? Случайное стечение обстоятельств? Или когда молитва идёт от сердца, в ней уже кроется чудо Господне. Рита зажмурилась, сконцентрировалась и, вложив в слово весь жар своего сердца, прошептала спасибо